Глава 21. Как была сделана самая главная ставка? Джеймс. Сюда, Массир. Совет темнейших примет в кабинете. Целый совет, подумал я удивленно, но вслух ничего не спросил. На самом деле мне было все равно, что они там успели организовать. Собрались ли всеми выжившими темневеками и обозвались советом? Или просто посадили троих самых сильных, умных, красивых за стол? Важно было ли что, зачем им мы, Софи? и как они планируют действовать в дальнейшем. «Прошу». Рэд открыл передо мной дверь. Я кивнул ему и вошел. Пахнуло потом, жеными свечами и... Почему-то настойкой правника. Никакой романтики. Зато последнее вызвало любопытство. При нашем с Рэдом появлении голоса стихли. Я говорить тоже не спешил. Рассматривал множество новых лиц, чуть замедляясь на старых. Гюс сидел за большим дубовым столом. Гояр стоял прямо за его спиной рядом с плотно закрытым гординами окном. «Джеймс», — старик поднялся, — «я рад видеть тебя в добром здравии». Признаться, когда портал во дворец хлопнулся решил, что все кончено. Софи спасла меня. Безо всякого смущения ответил я. «Не отдала вашей покровительнице, и та жалилась». «Жалилась не то слово. Она не знает жалости, мастер Ллойд. Скорее вы заинтересовали нашу... Хм, покровительницу». «И потому получили в награду рисунок на предплечье. Никто из нас не сможет объяснить, за какие заслуги она выбирает себе любимчиков. Но понимаем одно – ошибки быть не может», – проговорил кто-то из-за моей спины. Повернув голову, признал высоком черноволосом мужчине одного из женихов, пришедших сватать Софьи в домик Блейда. Он сделал шаг и протянул руку, напоминая свое имя. «Эрн из рода Райт. Мы встречались недавно. Я помню вас». Ответив на пожатие, удивленно посмотрел чуть левее. Там стоял командант, убивший меня. Он кивнул и сделал несколько шагов назад, ускользая в тень. «Прекрасная компания», — подумал я. «Все, кого видеть не хотелось бы никогда, здесь». «Мой мальчик», — снова заговорил Гюс. «Подойди. Нам предстоит долгий разговор, на котором будут присутствовать лишь те, кто принесет клятву верности и неразглашения. В таком случае мне лучше уйти», — сразу предупредил я. «Потому что свою клятву я уже принёс. Однажды. Королю». Зашуршали голоса вокруг. Старик Блейд оскалился и покачал головой. «Останься, Джеймс. С тебя никто ничего требовать не станет. И перед тем, как уйти из этой комнаты, ты сам сделаешь выбор, на чьей стороне. Нужно лишь слушать и принять решение». Я кивнул. Прошёл к свободному креслу. Сел, прикрыл глаза. И, кажется, даже задремал отдаленно слыша голоса, один за другим клявшиеся в верности блейду. Наконец все стихло, и кто-то тронул меня за плечо. «Пора услышать план», — сказал Гаяр, устало растягивая губы в улыбке. «Готов?» «Да». Я сел удобней. Принц отошел от меня, снова встав за Фергюсом. В комнате повисла тяжелая тишина. Никто не оспаривал решение старика доверить мне их тайны, даже не взяв простого обещания о неразглашении. Может, они просто знали, что ему ничего не стоит прибить меня в случае отказа? Скорее всего. «Ровно через четыре часа мы перейдем в наступление», — тихо заговорил Гюс, отвлекая всех от невеселых мыслей. «Но на этот раз мы не станем показывать им силы, кипящие в наших жилах». Опытным путем было проверено. Это не помогает людям стать более терпимыми. Тысячи наших братьев, отцов и сыновей погибли 20 лет назад. Допустить подобное снова, Преступление. «Но как тогда ты предлагаешь действовать?» не выдержал Эрн из рода Райт. «Может быть, выйти на площадь и уговорить их нас не обижать?» Несколько человек усмехнулись, но остальные оставались серьезными, даже хмурыми. Все смотрели на старика в ожидании. «Ты недалек от истины, мой мальчик», неожиданно ответил Гюс. «Только уговаривать будем не мы. Не ты, не я и не Джеймс». Блейд посмотрел на меня. Я сел чуть сильнее, выпрямив спину. Тогда кто? Король. Что скажешь? Блэйд смотрел на меня с интересом и говорил без давления. Спокойный, как всегда, с чертовщиной во взгляде. Решение за тобой, мой мальчик. Я знал, что на нас смотрит множество глаз. И вот они навязывали свое мнение, заставляли дышать тяжелее, напрягали молчаливым призывом к действию на их стороне. Я поднялся и подошел к окну. Встав рядом с гаяром «Почему ты готов так рисковать?» Спросил у него, делая вид, будто кроме нас в комнате никого нет. Я шел к этому всю жизнь. Принц чуть улыбнулся. «Такова моя судьба». «Судьба? Тебя влечет власть?» Я посмотрел в его глаза. В них отражался огонь догорающей свечи. В то время как остальная часть лица пряталась в тени. И от оттого парень выглядел как самая настоящая темная сущность. «Я хочу взять свое. И только» ответил он. «А если что-то пойдет не так, и ты погибнешь?» «Я приму это». Гояр прищурился, чуть подался вперед и добавил. «Я знаю свой путь, вижу его и не сверну в сторону. Но знаю только за себя, Джеймс. Ты не должен принимать решение, опираясь на мнение остальных. Что сам думаешь?» «Это опасно», — проговорил я тихо. «Очень», — подтвердил принц. «И Софи там делать нечего», добавил я По комнате прошел шепот недовольства. Темневекам не века мне нравилось услышанное. Через несколько мгновений Блейд отодвинул свой стул и поднялся, поворачиваясь к нам и спрашивая у меня. «Это твои условие «Да». «Хорошо. Тогда она не пойдет». Новый недовольный гул и шепотков заставил меня поморщиться. А Гюса – растянуть губы в жуткой улыбке. «Еще что-то?» «Да», – я кивнул. «Вторым условием будет ваше письмо ее матери». Вы напишите ей, что Софи все хорошо, что принимаете внучку как единокровную родственницу. Если все свершится, письмо можно будет принять за завещание. Блэйд задумчиво потер сильно заросший подбородок. Да, я это сделаю. Но и у меня будет ответное условие. Слушаю. Если дело выгорит, и ты вернешься живым, а я буду казнен, вы женитесь снова, устроите нормальную церемонию, подобающую вашим статусам, и возьмете двойные имена лойд Блейд. Оба. Неприемлемо. Я покачал головой. Это не практикуется среди даргов больше сотни лет. Так вернем было и традиции, — предложил старик. Или ты хочешь, чтобы род ее отца прервался? Она одобрит подобное? Хитрец. Я смотрел на Блейда и понимал, что он действует исключительно в своих интересах. Но в его словах была истина. Софи мало знала об отце, но отзывалась о нем с теплом и даже трепетом. Она расстроится, прервись, их ветвь. «Ну?» – Блэйд протянул руку. «Договор?» Я молча ответил на пожатие. «Пусть так, ведь если все получится, сам король будет на нашей стороне, и никто не посмеет чинить препятствий. Значит, ты с нами?» – на всякий случай переспросил Гояр. «Да». «А Софи?» «Нет. Я объясню ей все. Она останется ждать в доме. Только так». Старик хлопнул в ладоши и объявил довольным голосом. «Предатель есть. Готовим зелье». Все заговорили одновременно, радостно и одобрительно. Кто-то даже с толикой уважения. И лишь один из темневеков выступил вперед, спрашивая с издевкой. «А вы уверены, что девчонка будет слушаться? Насколько я слышала от сына, она с характером и может испортить нам всю затею внезапным порывом. Я считаю, что раз она вне игры, ее надо временно нейтрализовать». «В доме есть погреб, запирающимися кладовыми». Нет, я и сам не понял, что произошло. Простой взмах руки привел к тому, что мужика отнесло к стене, ударив с таким звуком, будто у него раскололся пополам череп. Сразу же поспешил на помощь, осознавая, что сотворил нечто страшное, жуткое. Но стоило сделать пару шагов, как все остальные стали вставать на пути и просить на разные голоса оставить Никасу жизнь. «Верт знает что», — пробормотал я. Мне нужно туда, чтобы помочь ему». «Все хорошо», – прохрипел откуда-то из-за спин Никас. «Мне как раз такой встряски не хватало, Массир Ллойд. Не надо больше помогать». Я перестал пытаться пройти сквозь толпу и обернулся к блейду с немым вопросом во взгляде. «Расходимся, господа», – объявил он. «У нас пара часов на отдых, и выступаем». Помещение стало стремительно пустеть, а я грустнеть. «Что со мной?» – спросил у старика. «Стоило нам остаться вчетвером». Гояр был своим, а Мук – старик, варивший зелье в дальнем углу. Ни на кого не обращал внимания. «Ты теперь немного наш», – ответил мне Гьюс. «Как это? Я ведь лекарь. Я не могу быть темным». «И тем не менее ты таков». Блэйд протянул ко мне руку, тронул родовой перстень лойдов и одобрительно хмыкнул. «Она признала тебя, Джеймс, наша госпожа. Вот почему выпустила из своих объятий» посчитала достойным стать одним из ее сыновей. «Но...» «Думаю, ты можешь лечить и дальше», — успокоил старик. «Даже лучше прежнего. Будешь видеть нити жизни. Научишься едва ли не воскрешать с того света. Такой лекарь очень нужен при дворе». Сразу вмешался Гояр. «Жизненно необходим, я бы сказал. В прямом смысле слова». Я посмотрел на него и нервно рассмеялся, чувствуя, как новая по своей сути сила наполняет меня как покалывает кончики пальцев от желания воспользоваться ею немедленно. Что же касается Софи, прервал мои мысли Гюс. Предлагаю усыпить ее, подсыпать что-то в еду и дать девочке выспаться, чтобы не мучилась дурацкими мыслями. И вы туда же. Я покачал головой. Не нужно, она все поймет. Я объясню ей. Уверен? Да. А если она станет настаивать на том, что пойдет с нами? Я все же попрошу принести овощи к ней в комнату. И если поймешь, что дело не ладится, этого не будет, заявил твердо. Она прислушается к доводам разума. «Как скажешь», — кивнул Блейд. Софи уснула быстро. Я чувствовал себя дико виноватым перед ней, но понимал, что старик снова оказался прав. Жена мне попалась своенравная, и энергии в ней пока было больше, чем здравого смысла. Софи не осталась бы в стороне. Это стало очевидно, как только она начала понимать, к чему мы клоним. Все мысли отразились на ее прелестном личике. Как всегда, ей хотелось завалить все на себя, впутаться в неприятности с головой и нестись навстречу опасности, сломя голову. Но я точно знал, с нее хватит. Шрамы украшают только мужчин. Софи сильная и смелая, однако и у нее был предел. И я ощущал кожей, ее грань близка. Я не знал, простит ли она меня, когда очнется. Поймет ли. И самое главное, не станет ли это прощание посмертным. Очевидным было одно. Времени на угрозы у нас не оставалось. А брать ее с нами я запретил. Пообещав себе сделать все возможное и невозможное, чтобы она проснулась уже в безопасном для темневеков мире. «Вперед на смертный бой!» скомандовал Гюс и меня передернуло. Умирать не хотелось, но старик усиленно звал в который раз рисковать жизнью. Убедительно звал. задором и обещаниями лучшей жизни в случае успеха. А еще с рассказами о том, что будет в случае попытки спрятать голову в песок. Впрочем, тут я и сам мог включить фантазию. Мы вышли на задний двор особняка. Компания подобралась что надо. Более сотни сильнейших темных магов. Все как на подбор. Высокие, плечистые, атлетически сложенные. Но завидовать им нормальный человек точно не стал бы. Они слишком давно подвергались гонениям. Слишком много было среди них убито. Темневики просто не имели права оставаться слабыми. Нарисовал? — спросил Гюсу Гаяра, отрывая меня от размышлений. Тот вздрогнул, обернулся и кивнул. Старик подошел к огромному кругу со множеством незнакомых мне символов по периметру, начерченных прямо на земле обычной палкой. «Хорошо», — одобрил он, рассматривая необычный рисунок. «Ты молодец». Гояр скупо улыбнулся и посмотрел на меня, молча спрашивая взглядом. «Готов?» «Да», — ответил я ему, тяжело вздыхая. Мы были одеты очень по-разному. Я при параде, в костюме, побрит, помытый, причёсан. А Гаяр оставался грязным, одетым в старое тряпьё старика. И это тоже было частью плана. «Пора», — скомандовал Блейд. Подозвав жестом старика, варившего для нас зелье, он взял две склянки. Одну передал мне, а вторую открыл и... Закинул туда свой седой волос, вырвав его тут же с лохматой головы. Меня перекосило. Ещё один взмах руки старика, и к нам подошёл бук. Молодой темневик, согласившийся стать моим телохранителем на время мероприятия. Он не был рослым и сильным внешне, но работал с бродячим цирком. А это оказалось сегодня решающим фактором. Паренек подал мне совсем небольшой деревянный футляр. Открыв его, я вынул заранее приготовленные миниатюрные шприцы со сменными иглами. В один набрал жидкость из склянки с волосом Блейда. Во второй просто зелье без чьих-либо материалов, убрав его в свой нагрудный карман. «Куда колоть?» – спросил Гояр, глядя на иглу, пристроенную к шприцу со священным ужасом. «Мне что, штаны спускать?» «В плечо», – решил я. «Твою ж!» – тихо выругался всегда спокойный принц. «Почему нельзя было просто его выпить, как все нормальные?» «Ай!» – я щедро плеснул на его кожу спиртное из фляги Гюса и вколол оборотное зелье. Таковым было мое решение – не пить средство, а вколоть его. Эффект тогда наступал быстрее что в нашем случае было жизненно важно. Гояр тихо зашипел, втягивая воздух сквозь тиснутые зубы. А я усмехнулся. Принц не боялся идти на смерть, но от укола его чуть шатнуло в сторону. Теперь ждем. Я по привычке сразу сменил иглу и осторожно набрал новую порцию зелья в тот же шприц, после чего передал снадобье, способное перевоплотить кого угодно Фергюса Блейда Буку. Теперь от ловкости его рук зависело очень многое в том числе и нашей жизни». Гюз посмотрел на часы, нахмурился. Бук передернул плечами, будто пытался стряхнуть себя груз огромной ответственности и посмотрел на собратьев. Его поддержали нестройными пожеланиями быть осторожней и обещаниями прийти на помощь по первому зову. Мы все нервничали, переминаясь с ноги на ногу. Сколько примерно? Блэйд не успел договорить вопрос, потому что перевоплощение началось. Гаяр выгнулся назад. Засипел, упал на колени. Из его рта донесся стон, а черты лица стали плыть, меняясь на наших глазах. Буквально через секунду, в течение которых принц почти уже выл от боли. Внешность полностью сменилась. По завершении обращения Гаяр без сил упал на землю. Ему помогли встать, отряхнули, дали чуть отдышаться. «Как я вам?» — хрипло спросил принц, едва пришел в себя. «Мне не нравится», — признался честно. «Страшный». «Одно лицо со мной», — довольно отозвался старик блейд. «Зелье работает, а значит, вам пора». Он подозвал троих мужчин, и они расселись у круга портала, в соответствии со сторонами света, медленно и тихо напевая за уныбный мотив. Я нервно дотронулся до нагрудного кармана, проверяя на месте ли миниатюрный шприц с чистым зельем. Посмотрел на Бука, тот неуверенно кивнул, показав мне оттопыренный большой палец. «Все будет хорошо». Тихо, с трудом пробормотал Гояр, вставая рядом с нами. «Мы не имеем права ошибиться, друзья». Голос у него тоже изменился. Стал более старческим, дребезжащим. «Король в панике», — добавил подошедший с другой стороны командант, имя которого я так и не досужился узнать. «У него острый приступ. Антуан не доверяет никому, но у нас неоспоримый козырь. Его злейший враг и главный страх воплоти. То письмо, что мы отправили час назад от вас, массир Ллойд, «Осталось без ответа. Но я думаю, вас уже ждут. Будьте осторожны». Ответить я не успел. Портал открылся. «Прыгайте!» — скомандовал один из темневеков. «Они сняли защиту, получилось! Мы не удержим портал долго, Джеймс!» Ничего другого не оставалось. Я кивнул своим спутником и первым шагнул в открывшуюся дыру. Нас и правда ждали. Портал схлопнулся за моей спиной, оставляя нас наедине с врагами. В тронном зале, куда я в своем письме просил нас пустить, собралось множество солдат. Они толпились у стен, окружая нас, направляя на нас ружья и револьверы. Готовили магическую атаку. Я чувствовал, как волновалось пространство вокруг, и в какой-то момент чуть не поддался страху. Но в тот же миг перстень блейдов, переданный мне Софи, стал нагреваться, словно успокаивая. И я выпрямился до хруста в позвонках, ослепительно улыбнулся, делая несколько шагов вперед чтобы тут же согнуться в глубоком подобострастном поклоне и громко объявить. «Массир Джеймс лойд ваш верный Дарк прибыл, чтобы служить вам, ваше величество. И, как обещал, я привел предводителя заговорщиков». Антуан Третий сидел на троне, защищенный сотней разных артефактов и заклинаний, с десятком магов-заклинателей за спиной. Он смотрел на меня с недоверием. Но стоило мне жестом фокуснику указать на пришедшего следом Гояра в обличии старика Блейда. На лице короля отразилось торжество. «Я убедил темневеков отказаться от их собрата, в пользу мира. Мы пришли без оружия, с надеждой на прекращение вражды», заявил торжественно скались изо всех сил. Король поднялся с места, и в огромном зале повисла гробовая тишина. Тяжелым взглядом он осмотрел нашу компанию, после чего заговорил. «Вы выставили мне условия – казнить предателя и простить остальных» смыв кровью старейшины позор с темного рода. Я снова склонился. Это так, ваше высочество. Только условия эти выставил его народ. Они устали жить, прячась от людских глаз. Темневики хотят выйти на свет и жить как раньше, наравне со всеми. Вот как. Антуан Третий погладил густую бороду. Качнул головой. Такие вопросы не решаются одним днем. И дослушать великую речь нам не удалось. Время пришло. Снова открылся портал за нашими спинами, и оттуда вылетело несколько черных птиц. Письма предупреждения. Бумажные вороны каркали под потолком зала, внося неразбериху и сумятицу. Одновременно со случившимся Гояр прошептал слова, передающиеся в их роду от поколения к поколению. Колдовство, известное лишь королевским потомкам, подействовало. Я понял это, как только его величество пошатнулся, хватаясь за сердце. Следом упал сам Гояр. «Лекаря!» – закричал кто-то. «Я лекарь!» – крикнул, рванув вперед вместе с Буком. И продолжая говорить на ходу. «Пропустите же! Я Дарк Его Величества, принесший клятву верности! Позвольте мне помочь!» Достигнув тела высочайшего лица королевства, я споткнулся о Бука. Мы вместе упали на колени и… Меня тут же оттеснили, запретив приближаться. Бука схватили парой мгновений позже. Стражники, громко выкрикивая угрозы, сковали его по рукам и ногам бросаться на меня никто не стал в поднявшейся суете я метнулся назад и упав рядом с гааяром громко объявил тогда я спасу пленника его собратья придут и убьют каждого если узнают что над фергюсом блейдом учинили расправу без суда и без подписания всех тонкостей я склонился над телом гаяра вынимаешь шприц из своего кармана и максимально быстро добавляя к зелью волосы из бороды короля меня трясло но руки действовали точно Маир лойд услышал я позади. «Немедленно отойдите от пленника». Пришлось колоть зелье в бедро прямо сквозь брюки. Я практически распластался на гаяре, пытаясь скрыть, что делаю. Когда меня схватили, шепнул заклинание, выученное часом раньше. И шприц исчез из моих рук. «Что вы творите?» закричал мужчина, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Но в глазах все плыло от пережитого напряжения. Язык также не поворачивался. «В камеру его!» скомандовал еще один знакомый голос. «Пленника приковать в...» Следом прозвучал грохот, ставший музыкой для моих ушей. Темневики открыли третий портал. На этот раз они выходили один за другим, поднимая руки и требуя сообщить им решение его высочества. По полу стала расползаться тьма. Солдаты громко угрожали расстрелять всех. Маги-короля готовились к бою и уже крутили в руках магические боевые фаеры. Лекарь Его Величества упал в обморок, отокутавший его тьмы, навалившись при этом на короля. Они оба скрылись в густой черноте, вызвав панику среди окружающих. «Помогите Его Величеству!» — пророкотал мужчина, до этого говоривший со мной. Я, наконец, вспомнил его. Это был знакомый отца, Массир Грегор Патис. Они часто играли в бридж «Мирное время» и даже когда-то хотели познакомить меня с его дочерью. «Мирное время» — какое странное словосочетание. Раздался выстрел. И еще один. Я продолжал лежать на полу, окутанный тьмой. Кто-то споткнулся о меня и упал, ругаясь, как базарный торговец. Следом сразу несколько голосов на разный лад стали выдвигать условия. И казалось, что этот ужас не закончится никогда. Но я ошибся. «Немедленно прекратите!» Голос Эрна из рода Райт заставил меня вновь обрести надежду. «Разве вы не видите, что происходит? Тьма реагирует на агрессию!» «Все, кто попал в ее плен, могут умереть. Немедленно перенесите людей в другое помещение. Где ваши лекари? Действуйте же!» «Его Величество также без сознания», — проговорил громко один из магов короля. «Они правы. Тьма действует губительно. Люди могут умереть или сойти с ума. Поднимайте всех и несите в смежный зал», — скомандовал массир Грегор Патис. И я едва сдержался, чтобы не прокричать «Ура!» «Мы могли бы помочь», — вызвался Эрн. Нет, Ни один темневик не последует за его величеством. Уберите свой туман, иначе ни о каком мире речь уже никогда не пойдет. «Опустите оружие, и тьма отступит», – парировал Эрн. Мы пришли без намерения причинить вред. Через пару мгновений я улыбнулся потолку, очертания которого едва проявились сквозь становившуюся все более бледной тьму. Значит, оружие убрали, и совершенно безумный план Фергюса Блейда может сработать. Меня перенесли в смежное помещение вместе с другими людьми. Всего нас, пострадавших, оказалось чуть более двадцати. И стоило дверям в комнату закрыться, как началась последняя часть жуткого замысла темневеков. Я поднялся, зевая и сонно моргая. Трое солдат, оставшихся сторожить Его величество, повернулись ко мне. «Живы?» – спросил один из них. «Смотри, Коул!» – вдруг прохрипел второй. «Что это такое? Что с ним?» Я знал, о чем он говорит, и понял, что медлить больше нельзя. Преображение произошло призвав силы кончиком пальцев, выплеснул тьму наружу. Совсем немного, как показал старик Блейд, Но солдатам хватило. Они упали, как подкошенные. Мой дар тут же отозвался болью внутри. Им нужна была помощь. Тьма явно не знала понятия слегка. Преодолевая себя, я бросился к Гаяру, собираясь дать ему пощечину. Но не смог. У него было лицо короля, которому я давал клятву верности. Перевоплощение случилось. Тогда я стал быстро раздевать принца, стаскивая с него вещи старика. Гаяр застонал, и в тот же миг застонал настоящий король. Нет, нет, нет, причитал я, качая головой и понимая, что не смогу причинить вред Антуану Третьему, даже будь он по чужой личиной. Очнись, очнись. Гаяр открыл глаза, посмотрел не понимающе, затем резко сел и помог стянуть себя брюки, оставшись в одном белье. Хм, на этот раз сел и король. Он мой прошептал принц, хлопнув меня по плечу. И тут я позволил сущности лекаря захватить меня с головой, бросаясь к раненым солдатам. Спустя несколько минут дверь в комнату распахнулась, и к нам вошли сразу несколько магов его величества. Они привели лекарей для пострадавших, и с удивлением узнали, что старик Блэйд пришел в себя, покалечил солдат и напал на его величество. Благо, тот уже очнулся и смог дать отпор. После всего пережитого Антуан III решил не откладывать разговор с темневеками на потом. Меньше чем через час, сразу после тайного экстренного совещания, проведенного в стенах замка, старика блейда было решено казнить на главной площади столицы. Срочно были разосланы письма вестники Подняты все глашатые. Написан указ. Король согласился покончить с враждой. «И свершу возмездие я сам. Лично. И пусть это будет последний раз, когда прольется кровь темневека». «Ведь именно этим моментом будет ознаменован мир между нами», прокричал он магически усиленным голосом, взмахивая секирой. Народ ликовал, народ славил короля, а спустя несколько дней народ был потрясён новым заявлением от его величества. Антуан III оказался смертельно больным и, обратившись к первосвященнику, покаялся, осознав, сколько роковых ошибок совершил в молодости. «Дабы исправить все до ухода в иной мир», Он приказал найти потомков свергнутого им короля и лично представил всем Гаяра, внука Риммула II, объявив того своим законным наследником. Увы, не прошло и суток после этого, как король скончался и был с помпой похоронен. Народ оплакивал великого правителя, сумевшего подарить им мир перед тем, как уйти. А Гояр смиренно принял врученные ему символы власти, пообещав стать достойным преемником Антуана III. Я узнавал все это не из газет и не от сплетников, а из первоисточников. Мне лично пришлось срезать волосы с бороды уже почившего короля, чтобы человек Блейда смог сварить еще зелий для принца. Именно я, сразу после назначения главным лекарем его величества, поставил же Антуану страшный диагноз. Тогда же за мной закрепилась нехорошая слава скрытого темневика, и Гояр, пришедший к власти, отказал мне в должности его лекаря. Взамен, дабы не обижать хорошего человека, Он официально передал нам Софи земли блейдов, даже выделив салоты на приведение их в порядок. Что же касается Софи, она меня простила. Ругалась, угрожала жуткой местью, требовала пойти вон и тут же поражалась. Куда это я пошел? Плакала, а потом целовала. Так целовала, что мы все-таки не смогли остановиться и узаконили наш брак сразу несколько раз. Как и обещали старику Блейду, мы устроили повторную церемонию бракосочетания пышную и торжественную, с внесением в грузбух изменений в виде двойной фамилии рода. Он и сам был гостем на той свадьбе, нацепив чужую личину. Гюст танцевал, пил и даже пел. А еще он долго говорил о чем-то с матерью Софи. А потом ушел один в сад, откуда так и не вернулся. Мы было начали переживать, куда же делся старик. Но вскоре узнали, будто некая сила буквально взорвала гряду в Кёльхельме отгораживающий город от всех остальных и считающийся главной причиной отсутствия там магии. Ну а сегодня, спустя несколько недель после повторного бракосочетания, трижды пообещав родителям писать каждый день, мы с софи отправились порталом в полуразрушенный Бейворд, чтобы увидеть наконец, что же за земли блейдов нам достались. В пути в карете Софи уснула, и я долго не мог ее разбудить, порядком испугавшись. Однако стоило ей открыть глаза Я успокоился, услышав тихое. Я видела их, Джеймс, папу и бабушку. Жена плакала, обнимая меня. Они успокоились и прощались со мной. Отец сказал, что еще тогда, с трудом приведя вашу компанию в Кельхельм, отец очень рассчитывал на твою помощь его бедной девочке. Он чувствовал приближение беды, не знал, на что надеяться, и сделал ставку на любовь. Это все он, Джеймс. Он помог нам встретиться и был рядом незримо каждую минутку. Он так боялся за нас с мамой, за мой вздорный нрав. А теперь? Теперь все стало на свои места. Он больше не видит причин для беспокойства. Папа ушел. Она громко всхлипнула и затихла. Знаешь, милая, что я думаю? Поглаживая ее затылок, помолчал, дожидаясь внимания и продолжил. Не каждый живой отец столько делает для своих детей, сколько сделал твой даже после смерти поэтому теперь действительно пора его отпустить. Вытри слезы и давай вспоминать о нем только с улыбкой. Он заслужил. Кроме того, есть еще много тех, кому нужно помочь». Она подняла на меня заплаканные глаза, проследила за моим взглядом и удивленно уставилась на сиденье напротив. «Добрый день», — улыбнулась нам моя тетушка Лоли. «Как хорошо, что нам по пути, детки. Знаете ли вы, что я погибла как раз в Бейварде?» Может, заедете в одно прекрасное имение. Вам по пути. Честное слово.